21 июля, вторник. На книжных полках лежала пыль. Намочив тряпку, Камила принялась вытирать полки, доставала стопку книг и протирала их тоже. Они с Антоном старались не покупать бумажных книг, но совсем не покупать не получалось, и полки были забиты. Даже для фарфоровых безделушек, которые Камила любила, места не хватало. Солнце светило на стекла шкафов, Она заметила, что стекла тоже пыльные, грязные. Раньше она не допустила бы такой грязи в квартире. Камила покончила с одной полкой, принялась за другую. Обычно домашняя работа успокаивала, а сейчас раздражала. Отложив тряпку, она достала телефон и позвонила Варваре. Варвара не отказалась приехать, но и особой радости не выразила. «Ну и черт с ней, она Камиле не подружка. Она Камиле никто, уборщица». Очень хотелось позвонить Соне, но, во-первых, Камилла не хотела отвлекать Соню от работы, а, во-вторых, рядом с Соней может оказаться Иван, а вести разговор при Иване Камилле почему-то было неприятно. Соня позвонила сама, словно почувствовала, что Камилле это необходимо. «Но «Ничего нет?» – осторожно спросила подруга. «Слава Богу, нет!» – хмыкнула Камилла. «Мы на даче два дня были». «Знаю, Иван сказал». «А мы вчера познакомились с двумя ведьмами». «В смысле, со стервами?» – уточнила Камила. «Нет», – засмеялась Соня, – «с настоящими ведьмами». «Или они еще только учатся на ведьме, я не поняла». «В общем, они занимаются черной магией. Меня тоже звали». «Надеюсь, ты отказалась?» «Сказала, что сейчас очень занята. Вообще-то они хорошие девчонки, правда? Нормальные, веселые». «Сонечка, от сумасшедших лучше держаться подальше», – всерьез забеспокоилась Камила. Они не сумасшедшие, они еще просто очень молоденькие, поэтому глупые. Очень молоденькие – это как? Ну, студентки лет по двадцать. Ты в двадцать лет резала петуха на алтаре? Я нет. Вот и я не резала. Насколько я понимаю, они петухов тоже не режут. Так, колдуют помаленьку. Сонь, кончай! – взмолилась Камила. Пожалей меня. Если ты сбрендишь, я совсем одна останусь. Не бойся, ничего со мной не сделается. Мила. Соня заговорила серьезно, а у Камила от того, что подруга назвала ее милой, благодарно сжалось сердце. «Мы поехали, чтобы познакомиться с Валерианом, одна из ведьмочек его подружка. Иван сказал, что этот Валериан недавно на тебя вышел». «Да, но мне кажется, что Валериан не имеет отношения к ко всей этой чертовщине». «Ивану тоже так кажется». Соня рассказывала, Камилла внимательно слушала, она не ожидала, что Иван всерьез станет заниматься ее проблемами, и от этого тоже сердце благодарно сжималось. Наверное, поэтому она и Варваре дверь открыла с радостью. Варвара ее приветливой улыбки не заметила, огляделась, как и на даче, безошибочно угадала, где лежат тряпки, и молча принялась за уборку. Камилла почувствовала себя чужой в собственной квартире, поэтому и позвонила в бывшую теткину квартиру, где теперь должен жить Илюшин друг с семьей. Позвонила, потому что все время помнила, что один комплект ключей остался там. Ответил ей недовольный женский голос. «Извините, меня зовут Камилла», – быстро сказала Камилла. «Я сестра Ильи». «Вы хотите нас выгнать?» Женщина спросила, не зло, устала. «Нет, конечно», – опешила Камила. «Что вы, я просто хотела спросить, когда я последний раз там была, я забыла ключи». «Здесь не было никаких ключей». «Ключи лежали на тумбочке». Камила ясно вспомнила, как положила ключи на тумбочку, потом она занялась картиной и про ключи забыла. «Здесь не было никаких ключей». «Ладно, бог с ними», – покладисто согласилась Камила. «Ничего страшного, до свидания». Женщина на том конце провода молча бросила трубку. Камила тоже отнесла переносную трубку на место. Варвара шумела пылесосом. Шум бесил, заболела голова. От хорошего настроения, которое возникло после разговора с Соней, не осталось даже следа. Впрочем, оно и тогда не было хорошим в полном смысле этого слова. Влад Соколов позвонил не вовремя. Иван расплачивался в супермаркете, купив продукты по списку, продиктованному Соней. «Перезвоню через минуту», – прижимая телефон плечом, бросил Иван и принялся перекладывать покупки из тележки в сумку. На всякий случай еще раз мысленно сверил приобретенные продукты со списком, взял сумку в руку и набрал приятеля. «Как тебе вчерашнее?» – засмеялся Влад. «Я тебе помог?» «Помог», – хмыкнул Иван. «Помог, правда, спасибо». «Хочешь к Зелецкому подобраться?» «К кому?» – не понял Иван. Фамилия Белочки – Зелецкая. Подожди. Заметив лавочку у чужого подъезда, Иван остановился, поставил сумку на лавку. Изумительных подружек звали Белочка и Викуша. За Викушей ухаживал Влад, а Белочка пришла с Валерианом. Ее фамилия – Зелецкая. Фамилия Зелецкого была Ивану знакома. Человеком Белочкин отец был серьезным, очень серьезным. «Ты не представляешь, каких трудов мне стоил этот контакт. Ты же этих дур видел. Терпеть Викушу нужно то еще мужество». Журналист Соколов был собой доволен. Он долго терпел дурочку Викушу и вышел на дочь самого Зелецкого. Наверное, Иван должен был его поздравить. Он не стал поздравлять приятеля. Он пожалел глупенькую Викушу. Скорее всего, она не была дурочкой. Она была обычной молоденькой девушкой, веселой и простодушной, Вчера она смотрела на Влада влюбленными счастливыми глазами и не знала, что журналист ее использует. Ивана давно нельзя было назвать наивным, но услышанное покоробило. «Ты хочешь переключиться на Белочку?» – зачем-то спросил Иван. «Не, боже мой, на кой черт она мне нужна? Мне нужны контакты и больше ничего. Свободу не продам ни за какие деньги». Владу было весело. Даже хорошо, что у нее есть парень, меньше хлопот. а Валериан настроен серьезно, как думаешь?» «Понятия не имею». «Вань, я тебе помог», — напомнил Влад. «Ты уж не откажи в любезности, если что нароешь, даже мелочи. Если что нарою, ты узнаешь первым», — заверил Иван. К подъезду прошла пожилая дама в соломенной шляпке, недовольно покосилась на Ивана. Иван сунул телефон в карман, подхватил сумку и, не глядя на бабку, пошел к своему дому. «Сонь!» Войдя в квартиру, позвал он жену. Сумку он поставил на пол и подвинул ногой. Она мешала переобуваться. Подскочившая Соня принялась разбирать покупки. Как ты думаешь, Викуши Влад нравится? Конечно, Соня хлопала дверью холодильника. Забавные девочки, правда? Забавные, согласился Иван. Волосы у Викуши были бордового цвета. Очень забавно, но он не представлял себе Соню с бордовыми волосами. слушай а как на самом деле зовут белочку белка что ли ее зовут белла а, -а, а иван открыл ноутбук постучал пальцами по столу фамилию зелецкого он впервые услышал когда еще пытался вести бизнес собственно возникший в мэрии скандал был в первую очередь связан именно с этой фамилией тогда иван не слишком вникал в подковерную борьбу но основное знал кто то пытался затеять передел собственности задел интересы Зелецкого и сильно в своей попытке неправедно разбогатеть раскаялся. Впрочем, в том, что сам Зелецкий добыл капитал и праведно, Иван сильно сомневался и ни тогда, ни сейчас никому не сочувствовал. Он открыл фотографию, на которой за спиной Камелы Валериан ждал, когда Иван кончит говорить с мужчиной в распахнутом пиджаке. Фамилию мужчины он не помнил, но хорошо помнил, что именно его тогдашний собеседник затеял неудавшийся передел собственности. Или не затеял, а просто имел к этому отношение. Не суть. Если Валериан ему в этом помогал, Белочкиному отцу это может не понравиться. «Соня!» крикнул Иван. «Как ты думаешь, Валериан за Белочкой ухаживает?» «Еще как!» крикнула из кухни Соня. «Почему ты засомневался?» «Так просто!» Случайных людей в мэрии не бывает, там каждый должен быть в чьей-то негласной команде. Случайными могут быть только пешки вроде Камиллы. И пешка Камилла могла знать что-то, чего ей знать не следовало. «Иди обедать!» — крикнула Соня. «Иду!» — крикнул Иван. Интуиция подсказывала, что след надо искать в мэрии. Впрочем, Иван, в отличие от собственной жены, в интуицию не верил. Он верил фактам и логике. но факты в логическую цепочку не выстраивались. Попасть поскорее в офис хотелось до смерти, но Антону не повезло, в нескольких местах шли дорожные работы, и на работу он приехал позже обычного. Идя по коридору к кабинету, он поздоровался с несколькими сослуживцами и заглядывать к Насте не рискнул, с веселым любопытством размышляя, как Настя объяснила коллегам свое вчерашнее отсутствие. «Ему хорошо», он никому ничего объяснять не должен. Антон включил компьютер, достал телефон, чтобы позвонить Насте, но телефон зазвонил сам. «Привет», — весело сказала Татьяна Агаркина, «выпиши мне пропуск». «Ладно», — озадаченно ответил Антон, «выпиши прямо сейчас, я уже подъезжаю». Антон позвонил секретарше, попросил обеспечить Агаркиной пропуск и замер от счастья, дверь приоткрылась и в кабинет вошла Настя. Он целовал ее и не мог оторваться, и снова сел в кресло, только когда она его отодвинула. «Почему опоздал?» – прошептала она, устраиваясь за гостевым столом, как устраивалась всегда, входя в его кабинет. «Пробки!» – прошептал Антон, перегнулся через стол и погладил ее пальцы. «Ты помнишь, что я скоро увольняюсь?» «Ты не увольняешься. Ты всегда будешь со мной. Я не дал ходу твоему заявлению». Почему-то они продолжали шептать, как будто их могли подслушать. Дверь в кабинет была солидная, крепкая. Что-то услышать через нее можно было, только если бы в кабинете перешли на крик. «Я увольняюсь!» – неожиданно твердо заявила Настя. «Я не хочу служебного романа». «У нас не служебный роман. Ему совершенно необходимо знать, что она сидит за стенкой. Он умрет от тоски, если за стенкой ее не будет». «А что?» «Ты мне очень нужна, Настя». Антон сжал пальцы. Надо было сказать, что он ее любит, но этого он почему-то выговорить не смог. Все случилось слишком быстро. Пожалуйста, дай мне разобраться. В чем разобраться? Во всем. Это начинало походить на ссору, и он не представлял, как ее прекратить. То есть знал, конечно. Нужно было сказать, что он сейчас же подаст заявление на развод, сегодня же. К счастью, дверь открылась, и Агаркина, весело посмотрев на Антона и Настю, решительно вошла в кабинет. «Здравствуйте!» – Настю она разглядывала с любопытством. «Привет!» – сказал Антон. Обычно она садилась на тот же стул, который сейчас был занят, и около стола Татьяна замялась. «Здравствуйте!» Настя, не глядя на гостью, поднялась и тихо вышла из кабинета. Агаркина посмотрела ей вслед. Взялась за спинку освободившегося стула, но села почему-то на соседний. Сегодня она была одета в зеленый шелковый костюм и совсем не походила на тихую дачницу. Сегодня она опять походила на бизнес-леди. «Вот!» — она поставила на стол целлофановый пакет и подтолкнула его ближе к Антону. «Что это?» «Твоя жена. Забыла это в Колиной машине. Он вчера ее довез». «Да, знаю», — кивнул Антон. «Камила мне говорила». «А теперь будь добр, расскажи, какого черта ты ошиваешься около нашего участка?» Ей было весело и любопытно. «Ты нас заметила?» «Ну, конечно, мы вас заметили!» Поморщилась она и засмеялась. «Кстати, твоя жена специально забыла сумку?» «Нет, не думаю». «Ну, говори, говори!» поторопила Агаркина. «Наши парни видели, как ты вручила Стасу бутылку коньяка!» вздохнул Антон. А потом Стас сказал, что бутылка предназначена врачу. «Я тебе уже говорила, что не дарила ему никакой бутылки». Она перестала улыбаться, но на Антона продолжала смотреть с веселым изумлением. «Тань, наши парни это видели». «Послушай, ну что за бред? Когда это было?» «Это было у ресторана в соседнем доме. Ты сама мне рассказывала, что обедала там со Стасом как раз перед тем, как...» Татьяна на минуту задумалась. Закусила губу, а потом совершенно серьезно объяснила. Мы обедали с ним, да. Стас пришел с бутылкой, положил ее на соседний стул. Когда мы стали уходить, он ее забыл. А я вспомнила, вернулась и отдала ему на крыльце. Ты всерьез предполагал, что я его отравила? Ничего я не предполагал, вздохнул Антон. Я просто хотел разобраться. А моя семья здесь причем. Это она спросила серьезно и строго. Бутылка предназначалась врачу. Так глупо Антон, пожалуй, никогда еще не выглядел. Ну и что? Ну, я вот узнал, что у тебя недавно умер свекор. Умер, да. И кого я поэтому должна отравить? Прости, Таня, это глупая история. Послушай, меня не каждый день подозревают в убийстве. Рассказывай, я от тебя не отстану. Да не подозревал я тебя. Неожиданно Антону стало смешно и почему-то не стыдно выглядеть перед ней дураком, и рассказывать, как он выслеживал теток у дверей клиники, было смешно и не стыдно. Как ни странно, Татьяна слушала серьезно, и фотографии приходивших в клинику женщин рассматривала внимательно и серьезно. «Мой свекор долго болел», — сказала она, помолчав после того, как сочла, что выяснила все подробности. «Он долго болел, и мы знали, что прогноз неблагоприятный». Татьяна отвернулась от Антона, посмотрела в сторону, неожиданно перестав быть бизнес-леди и превратившись в растерянную невеселую дачницу. Но нам как-то не пришло в голову мстить врачам. «Ладно, Антон, я пошла». Она поднялась, но у двери замялась, оглянулась. «Мне очень понравилась твоя жена». Отчего-то Антон растерялся и поэтому промолчал. Дверь тихо закрылась. Он взялся за телефон, чтобы позвонить Насте, подержал его, отложил в сторону и повернулся к экрану компьютера. Юля еле дождалась, когда подруга наконец позвонит. «Ну как?» – выдохнула она, посмотрев на портрет Стаса. Портрет был хороший. Стас, как живой, весело смотрел на нее из рамки. Ей всегда было весело со Стасом. Она умела, как царевна-лебедь, отводить все его мелкие неприятности, которые ему казались непреодолимыми. Она была его палочкой, выручалочкой, советчицей и подругой, и он зависел от нее больше, чем мог себе в этом признаться. Она могла убедить его в чем угодно, знала это и от этого чувствовала себя счастливой. Они были идеальной парой. Ни о чем другом и мечтать не хотелось. Обида подступила к горлу так, что Юля машинально взялась за него рукой. «Нормально», – отчиталась Варя. «Приезжай». попросила Юля, отвернувшись от портрета. «Приедешь?» «Приеду». Варя, единственная на свете, была на все готова ради Юли. Ни про отца, ни про мать этого не скажешь, про сестру тем более. У сестры сейчас все мысли только о том, как до зарплаты дожить. Родители только с радостью вздохнули, когда Юля объявила, что выходит замуж за москвича, сбагрили ее и рады. То есть счастье родители Юли желали, конечно. Первое время с тревогой на нее смотрели, когда она приезжала в гости, Но для тревог оснований не было, и родные успокоились. Для них был бы удар, если бы она развелась со Стасом и вернулась в их крошечную квартиру. Собственно, возвращаться было некуда. В комнате, которую она делилась с сестрой, сестра теперь жила с мужем. Муж у сестры был, полная никчемность, работал в каком-то супермаркете охранником, денег почти не зарабатывал, и сестренка висела у родителей на шее. Юля ее жалела, конечно, Иногда денег подбрасывала, но и осуждала. Сама виновата, надо было искать нормального мужа, а не вешаться на шею первому встречному. Сестра Марина пыталась вслед за Юлей поступить в медицинский, но не добрала баллов, окончила медучилище. Теперь работала медсестрой за смешные деньги. Надо было не замуж выскакивать, а учиться дальше, или мужа искать такого, чтобы не считать с ним каждую копейку. В последние годы Юля чувствовала себя чужой с родственниками. Навещала родителей не часто, а, приехав, стремилась поскорее вернуться в Москву. И каждый раз благодарила Бога за то, что он послал ей Стаса, иначе и сама могла бы не выбраться из безденежья и убогости. Зазвенел дверной звонок. Юля обняла Варю. Устала? Да нет, убрать одну квартиру – невеликий труд. Варя с тревогой на нее посмотрела. Бледная ты. Дома сижу, откуда же румянцу взяться? Поезжай на дачу. Ой, нет. — усмехнулась Юля. — Дача Свекровина, мне чужого не надо. — Ты им не чужая? — Я им чужая. — Хорошо, что есть Варя, с которой не надо притворяться. — Я им чужая, и они мне чужие. Ты думаешь, они в восторге были, когда Стас нас познакомил? — Ну, хоть жить вам спокойно не мешали. — Не мешали, — согласилась Юля. — Потому что я все время свекрови поддакивала. Я для нее была бедной невесткой-беспреданницей, знающей свое место. Больше не буду, хватит. Юля, пройдя в комнату, села в кресло. Варя опустилась в соседнее, с удовольствием вытянула ноги. «Ну, рассказывай!» «Нечего рассказывать!» Камила все время торчала дома. «Вообще-то квартира чистая, посуда вся вымыта. Я только окна вымыла и пыль протерла». «Чайку хочешь?» «Нет, мы с Камилой попили». «Вы скоро с ней станете подругами!» Зло усмехнулась Юля. «У меня одна подруга. Ты». Варя посмотрела на Юлю с жалостью. Раньше с жалостью смотрела Юля. «Варя, чем больше я думаю, тем больше прихожу к выводу, что убила она. Она!» Юля закрыла глаза руками. «Это сделала она!» Варя промолчала. Отдернув от лица руки, Юля отвернулась от подруги. «Камила про тебя спрашивала?» «Да? И что ее интересует?» «Да так, просто спросила. Пожаловалась, что ты неохотно с ней разговариваешь». «Ты не представляешь, как я ее ненавижу!» «Представляю!» «Нет, не представляешь!» Не согласилась Юля. Ей всегда все подносилось на блюдечке. Она ни одной копейки нормально не заработала, а имела все. Я точно знаю, Стас ей был не нужен, но она его взяла. Просто так взяла, потому что привыкла ни в чем себе не отказывать. Сначала отняла его у меня, а потом убила. «Юль, это могла быть не она. Это она!» Сначала толкнула Стаса на то, чтобы он Ивана Кургина подставил. Но я тебе рассказывала. А потом, когда за компромат у Стаса потребовали ответа, кто потребовал? Этого я не знаю. Кто-то потребовал. Кто-то же стрелял Стаса, фотографировал. Его пугали. Если бы хотели убить, пристрелили бы с первого выстрела. Когда она поняла, что Стас может на нее вывести, она его отравила. Варя молчала. Но Юля видела, подруга ей не верит. «Не представляю, почему менты до сих пор на нее не вышли, работать не хотят». «Может быть, им намекнуть?» – предложила Варя. «С ума сошла?» – опешила Юля. «Если узнают, что мне было известно, с кем Стас спит, мне это дело и пришьют. Нет уж!» Камилла дала мне ключи, помолчав, сообщила Варя. «Мы договорились, я буду приходить раз в неделю». Хорошо, что она уговорила Варю приехать. С подругой день не казался таким бесконечным, как все дни до этого. «Оставайся у меня ночевать», — попросила Юля. «Что тебе одной дома делать?» Дверь за Варварой Камила заперла с облегчением, от помощницы словно исходила волна неприязни. Надо было распрощаться с ней навсегда, но Камилле непонятно почему, Варвару было жаль. Помощница была некрасивая, нескладная, она была такая убогая, что хотелось подать ей милостыню. собственно милостыню камила ей и подавала проводив уборщицу камила сварила кофе посмотрела электронную почту заглядывать в почту было страшно она этот момент оттягивала писем которых она боялась не было камила закрыла обложку телефона потерла им подбородок писем больше не будет пришла уверенная мысль ее попугали письмами потом испугали выстрелом теперь должно последовать что то другое как со стасом Телефон в руке завибрировал, зазвонил. «Как дела, милочка?» – спросила мама и упрекнула. «Ты совсем не звонишь?» «Прости, мам, замоталась», – покаялась Камила. Мама вздохнула, приняла покаяние. «Ты с Ильей давно разговаривала?» «Давно», – Камила переложила телефон в другую руку, отпила кофе. «Где-то с неделю назад. Он мне пообещал позвонить, когда вернется. Что он делает в Челябинске, кстати?» «Я думаю, у него там очередная любовь». Подруги у Ильи менялись часто. Впрочем, родные об этом могли только догадываться, потому что с избранницами брат родственников не знакомил. «Не думаю», – засмеялась Камила. «Любовь можно привести в Москву. Я уверена, он там работает». «Подцепит его какая-нибудь проходимка?» «Не подцепит», – успокоила Камила. «Ему не двадцать лет. Вот именно так всегда и случается». Мужик не женится, не женится, а потом... Мама тяжело вздохнула. Кстати, мам, Камилла снова отпила кофе. Ты знаешь, кого Илюшка поселил в Ириной квартире? Конечно, Костю. Забыла фамилию. Костя учился с Илюшей, я хорошо его помню. Ты тоже должна его помнить. Илюша часто его приводил. Невысокий такой мальчик. Рядом с братом все казались невысокими, за исключением Антона, да еще Стаса. У Кости неудачно сложилась жизнь. После университета уехал куда-то в глушь, женился там двое детей. «Что же в этом неудачного?» – поразилась Камила. «Нормальные деньги платят только в Москве, а без денег, знаешь ли?» «Ну вот он в Москву и перебрался». «Да, дай бог, чтобы у него все удачно сложилось. Костя хороший мальчик». «Мама опять тяжело вздохнула. Какое счастье, что хоть у вас с Антоном все нормально». У Камиллы чего то тревожно сжалось сердце. Она не была суеверной, но захотелось постучать по деревяшке. Телефон тихо пропиликал, сообщая, что поступил вызов на вторую линию. Камилла торопливо простилась с мамой. «Все нормально?» – спросила Соня. «Все нормально, но нового ничего нет». «Как хорошо, что у нее есть Соня». «Как твой перевод?» «Кончаю». Соня вздохнула, как только вздыхала мама. «Камилле бы их проблемы». «Ванька уехал по делам, сижу одна». Камиле очень хотелось, чтобы подруга приехала, но приглашать Соню она не рискнула. Она и так сильно злоупотребляла Сониным временем. «Он уходит, и я начинаю с ума сходить», – призналась Соня. «Психоз, я понимаю. Мне начинает казаться, что он может не вернуться, как мама с папой. Позвони ему». «Не хочу. Не хочу, чтобы он знал, что я психопатка. Ты не психопатка, ты очень хорошая. Ивану можно позавидовать». «Не перехвали меня». «Мила», — осторожно спросила Соня, «ты Антону сказала?» «Нет». «Мила, надо сказать». «Потом». «Она потом скажет Антону, что у них будет ребенок, когда кошмар закончится. И у нее начнется новая жизнь, в которой ей ничего не придется скрывать от Антона». «К врачу не хочешь сходить?» «Потом, потом схожу и потом скажу», — невесело скаламбурила Камила. Простившись с подругой, положила телефон на стол и задумалась. Илюшин друг Костя, которого она должна была помнить, но не помнила, не мог иметь отношения ни к убийству Стаса, ни ко всему последовавшему, но Камила не могла отключиться от мыслей о забытых в теткиной квартире ключах. Начал работать Антон неохотно, но потом увлекся, на какое-то время даже забыл, что он загнанный облезший волк и вот-вот попадет в болотную трясину. Бес совершил с ним плохую шутку. О том, чтобы бросить Камилу, даже думать не хотелось. Получалось, что связь с Настей только временная. Рано или поздно ему придется жестоко ее оскорбить и унизить, и думать об этом не хотелось тоже. Ему удалось проработать меньше часа. Дверь снова приоткрылась, Настя заглянула в кабинет и, увидев, что он один, снова уселась на свое любимое место. Она улыбалась ласково и счастливо. «Ты почему хмуришься?» «Хмурюсь», — Антон потянул ее за руку, поцеловал пальцы. «Я не хмурюсь, все в порядке». «Что ей было нужно?» Он не сразу понял, что Настя спрашивает про Татьяну. «Она моя соседка по даче», — Антон улыбнулся. «Я же тебе говорил, что пытаюсь проследить, откуда взялся коньяк. Я пытался выяснить, связана ли Татьяна с твоим дядей». «У нее недавно умер родственник, и мне хотелось узнать, не тот ли это человек, чья жена угрожала Александру Васильевичу». Настя подалась к нему, сцепив пальцы. Она больше не улыбалась, теперь она смотрела встревоженно. «Все нормально», — успокоил Антон. «Татьянин родственник не лечился у твоего дяди». «Как ты это узнал?» — Татьяна сказала. «А ты уверен, что она не врет?» — усомнилась Настя. Она продолжала бояться, он погладил ее пальцы. «Уверен?» Антон вздохнул и засмеялся. «Мы с женой в выходные следили за их дачей». Он не понял, почему Настя быстро встала и отвернулась от него и замолчал просто от удивления. «Ты можешь хотя бы иногда не говорить о своей жене?» Антон чуть не ляпнул, что никогда с Настей Камилу и не обсуждал, но так и замер с приоткрытым ртом. Навалился ступор, тупой, тяжелый. «Прости», — наконец выговорил он. Она повернулась, вид у нее был обиженный, а в глазах слезы. «Прости», — повторил он. Она взялась за спинку стула, но передумала, подошла к Антону и прижалась сзади. «Черт возьми, сейчас кто-нибудь заглянет в кабинет?» «Насть, кто-нибудь может заглянуть?» Он поцеловал ей руку и слегка отодвинул. «Ты стесняешься нашей связи?» — грустно спросила она, но снова села на стул. — Нет, но ну я не люблю ничего никому демонстрировать. Наша с тобой жизнь — это наша с тобой жизнь. Я не хочу, чтобы она судачили. Она перегнулась через стол и нежно чмокнула его в губы, и Антон ее чмокнул. В общем, Татьяна дала бутылку Стасу, потому что он забыл бутылку на стуле. Он забыл, а она вспомнила, вернулась и ему вручила. — И ты ей веришь? «Верю. Все так и было, Настя. Я видел ее свекровь. Это не та женщина, которая приходила в клинику». «Татьяна познакомила тебя со свекровью? Кстати, почему ты зовешь ее Татьяной? Вы близкие друзья?» «Нет», — удивился Антон. «Мы не близкие друзья, мы хорошие знакомые, коллеги. А как прикажешь ее звать госпожой Агаркиной? Настя виновато улыбнулась. Они пока еще плохо понимают друг друга. Они говорят на разных языках, и от этого случаются недоразумения. Это пройдет, когда они друг к другу привыкнут. Только вот почему-то с Камилой они сразу начали говорить на одном языке. Антон не припоминал, чтобы Камила когда-нибудь неверно истолковывала его слова. Со свекровью Татьяна меня не знакомила. Я слышал, как ребенок звал ее бабушка. Бабушек у каждого две. «Бабушек две, но Татьяна не имеет к убийству отношения, и ее семья не имеет». Антон почувствовал, что устал. «Пожалуйста, Настя, поверь мне». Она провела указательным пальцем по столу. «Куда пойдем обедать?» «Куда захочешь», — обреченно сказал Антон. Покончить со всей этой историей хотелось сильно. Во-первых, история мешала сосредоточиться на собственных делах, а во-вторых, Иван боялся за Камиллу и ничего не мог поделать со своим страхом. Настоящий сыщик поступил бы по-другому, но Антон был плохим сыщиком и поэтому набрал Валериана. «Мне надо срочно с тобой поговорить», — твердо заявил Иван парню. «Что-то подсказывало, что с бывшим Камилиным коллегой только так и нужно разговаривать твердо». «Я сейчас на работе», — замялся Валериан. «Давай встретимся, когда освободишься». Иван прикинул и решил, в Сокольниках, там неплохой ресторан недалеко от входа. Он поговорит с Валерианом, а потом заглянет к Камилле. «Вообще-то можно и пораньше». Валериан хотел встретиться с Иваном. Бедняга не догадывался, что результат встречи его разочарует. «Только объясни подробно, где ресторан, я плохо знаю тот район». Ивану показалось, что по коже пробежал холодок. Напрасно Валериан подставлялся, так откровенно его обманывая. Кажется, интуиция Ивана не обманула. Теперь нужно покрепче ухватиться за кончик невидимой нити, и клубок распутается. Еще объясняя Валериану, где нужно его ждать, Иван залез на страницу собеседника и совсем не удивился, что фотки, где Валериан трапезничал с симпатичной девушкой, больше не было. Хорошо, что по устоявшейся журналистской привычке Иван скопировал все, что могло пригодиться. Вообще-то он копировал даже то, что едва ли могло пригодиться. Соня называла его Плюшкиным. Скопировав фотографию на телефон, он, стараясь не глядеть на жену, объявил. «Отъеду ненадолго, со мной нельзя». К веранде ресторана он подходил минут на десять раньше, чем договаривались, но Валериан его уже ждал, потягивал сок из высокого стакана. «Посмотри-ка сюда». Иван открыл фотографию и протянул телефон парню. Сейчас они сидели почти в том же месте, которое было изображено на экране. Валериан покраснел сразу и сильно, как девушка. Вообще-то Иван не замечал, чтобы его знакомые девушки краснели, но так было написано в книгах. «Не хочу, чтобы белка знала». Как Иван и ожидал, признался Валериан. На Ивана он смотрел виновато и даже стыдливо. Кажется, лжец он только начинающий, или просто хороший не начинающий актер. А мне почему-то соврал, что сроду здесь не был. Я не сказал, что здесь не был, я сказал, что плохо знаю этот район. Ладно, это не важно. Иван поискал глазами официантку, попросил газировки. Скажи мне, пожалуйста, где ты был в пятницу? Подробно, с самого утра, и имей в виду, что я проверю. На работе, растерянно отчитался Валериан. А что? — Подробно, — потребовал Иван. — Да на работе я был. Утром приехал, вечером уехал. Вечер у Белки провел, она подтвердит. — А утром? — А утром у нас совещание было. В одиннадцать началось, меня там сто человек видели. Какая тебе разница, где я был в пятницу? Интуиция Ивана подвела. Даже самый выдающийся актер едва ли мог сыграть такое недоумение. — Ладно, с этим все, — подытожил Иван. «Поехали дальше. Белкин отец знает, что ты замешан в наезде на его фирму». «В чем я замешан?» — еще больше изумился Валериан. «Не строй из себя дурачка», — поморщился Иван. «Ты прекрасно знаешь, что на фирму наезжали. Ты что, первый раз слышишь, что в мэрию менты наведывались? Ты не знаешь, из-за чего все закрутилось?» А, -а, а догадался Валериан и успокоился. «Я ни в чем не замешан. Меня папа сразу предупредил, чтобы я ни в какие сомнительные аферы не впутывался. Я и не впутывался, а Белкиного папу, между прочим, мой папа сто лет знает». Интуиция Ивана подвела. «Случайных людей в мэрии не бывает. Сытые чиновники пристраивают туда своих детишек, чтобы детишки тоже были сыты и делали успешные карьеры. Им не требуется ввязываться в грязные аферы. За белочкой, увлекающейся черной магией, Валериан ухаживает не для того, чтобы подняться по социальной лестнице, а просто потому, что девчонка ему нравится. «Извини, что я тебя дернул», — покаялся Иван. «Нащупаешь интересную тему — звони». Кончик клубка ускользнул. Остался бессильный страх за Камиллу. Нормально поработать не получилось. Никто Антона не дергал, а сосредоточиться не удавалось. В начале седьмого он перестал себя мучить, открыл интернетовские новости и равнодушно их просмотрел. Идти домой было страшно. Вчера у него легко получилось разговаривать с Камиллой, словно ничего не произошло, а сейчас показалось, что больше он этого делать не сможет. И причинить Камилле боль не сможет. И не сможет вручить Насте трудовую книжку, чтобы больше ее не видеть. Не сможет. Болото его засосало и обездвижило. Настя приоткрыла дверь, когда он начал читать новости по второму разу, потому что после первого прочтения в голове не осталось ничего. «Пойдем домой», — улыбнулась она, подходя. «Интересно, коллеги заметили, что они обедали вместе? Если не заметили сегодня, заметят завтра». Настю это совершенно не смущало. Антону даже показалось, что ей хочется, чтобы об их связи знали. Ему огласки решительно не хотелось. Это еще больше унижало Камилу, а он и без того был слишком перед ней виноват. Перед тем, как сесть на любимое место, она чмокнула его в щеку, Антон тоже хотел ее поцеловать, но не успел, Настя уже отошла. «Настя, я не смогу быть с тобой каждый вечер». Смотреть, как каменеют улыбающиеся губы, было невыносимо. «Я тебе больше не нужна?» спросила она грустно и безнадежно. «Нужна, очень нужна, но... Что но?» Кудри падали ей на лицо, но она их не отбрасывала, как обычно. «Я не хочу никому причинять боль». «А мне причинять боль можно?» Она не пыталась ссориться. Она спрашивала тихо и печально. «Нельзя». «Я запутался, Настя. Дай мне время», — попросил Антон. «Время для чего?» Это было невыносимо. Антон встал и отошел к окну, чтобы ее не видеть. «Если я тебе не нужна, ты скажи». «Не бойся, я не буду тебе навязываться». «Ты мне очень нужна...» Антон заставил себя повернуться. «Ты мне очень нужна, но мне трудно сразу все сломать. Пожалуйста, не торопи меня». «Ты жалеешь о том, что с нами случилось?» «Не говори глупостей. Настя, мне нужно время». Она вздохнула, отбросила упавшую на лицо прядь. «Я в тебя сразу влюбилась». Кажется, она смирилась с его просьбой. Она даже улыбнулась его любимой улыбкой. Ты был такой строгий, важный, и я тебя ужасно боялась. А мне казалось, что ты светишься. Антон, подойдя, наклонился, уткнулся лицом в волосы. Кто-нибудь еще мог заглянуть в кабинет, и он снова сел в кресло. Как свечусь? Так, улыбнулся он, светишься, как солнышко. Это потому, что я и есть твое солнышко. Засмеялась она. «Да», — согласился он. «У меня была потребность все время о тебе говорить. Меня спрашивали про работу, а я говорила о тебе». Ему повезло, больше Настя к опасной теме не возвращалась, только, прощаясь с ним, ушла к Баума, стоянки потянулась к нему губами, и Антону пришлось ее поцеловать. Наверное, их могли видеть коллеги, но выбора у него не было. Обычно в это время бывали пробки, но сейчас он доехал на удивление быстро — Только потом минут десять сидел в машине, не решаясь подняться в квартиру. О том, что забыла пакет с ветровкой в машине Николая, Камилла вспомнила, заметив одиноко висевший складной зонт на вешалке в прихожей. Зонт был варварен. Ни одна Камилла забывает свои вещи. Звонить хмурой Варваре не хотелось, но уборщица позвонила сама. Наверное, телепатия все-таки существует. «Можно я сейчас заеду за зонтом?» Конечно. Камила посмотрела на часы. Обычно в это время Антон уже возвращался. «Приезжайте, когда хотите». Камила никуда не поехала бы, обнаружив пропажу зонта. Она купила бы себе новый в ближайшем магазине. Впрочем, Варвара безработная считает каждую копейку. Очень хотелось, чтобы поскорее приехал Антон. Два года назад она уже сто раз ему позвонила бы и весело требовала бы, чтобы он немедленно перед ней появился – Она перестала дергать мужа звонками, когда в ее жизнь вошел Стас. Прекратить надоедать Антону оказалось проще, чем начать заново. Зазвонил городской телефон. Им редко звонили по городскому, скорее всего, кто-нибудь ошибся номером. «Алло», — сказала Камилла. Тут раздался звонок в дверь. Камилла с трубкой у уха открыла Варваре. «Здравствуйте», — голос в трубке был женский и приятный. «Меня зовут Анастасия». Камила кивнула Варваре на вешалку. «Я работаю вместе с Антоном». «Что с ним?» – прошептала Камила. Она испугалась так сильно, что попятилась к стене и прижалась к ней спиной. Варвара с зонтом в руке с удивлением на нее посмотрела. «Он любит меня», – объяснил приятный женский голос. «Мы с Антоном любим друг друга». Девушка еще что-то говорила, но Камила оторвала трубку от уха, и принялась ее разглядывать. Она так и смотрела на трубку, пока из нее не донеслись короткие гудки, и Варвара не вынула трубку из камелиных рук. Ее зовут Анастасия. Это наверняка та девушка, к которой Антон наклонялся, выходя с работы. Красивая девушка с густыми кудрявыми волосами, как у Мальвины. Что случилось? Варвара смотрела на нее с участием. Пожалуй, впервые от нее не исходила волна неприязни. Она все слышала, с тоской подумала Камила, то есть слышала наверняка не все, но суть уловила. Сейчас любая дура уловила бы суть, а Варвара на дуру не похожа. И именно то, что Варвара видит сейчас ее унижение, показалось Камиле самым страшным. Все в порядке, заставила себя сказать Камилла. Говорить оказалось нетрудно, а она думала, что губы не станут слушаться. Хотелось, чтобы Варвара исчезла немедленно, но она медлила, и Камилла терпеливо ждала. А потом, когда уборщица все-таки закрыла за собой дверь, Камила тупо смотрела на замок, понимала, что его надо повернуть, запереть дверь, но не шевелилась. «Я скажу, что у нас будет ребенок», — уговаривала себя Камила. «Я скажу, что у нас будет ребенок, и Антон бросит свою Анастасию. Он порядочный, честный, он не сможет поступить иначе». Раздался скрежет. Антон пытался отпереть незапертую дверь. Камила смотрела, как дверь наконец открылась. Муж протянул ей пакет, который она забыла в машине Николая. «Вот», — сказал Антон, — «Уйди», — прошептала Камила, кашлянула и сказала громче, — «Уйди». Он сначала удивился, а потом растерялся. Камила видела, как на любимом лице проступает понимание. Пакет упал на пол. «Уходи!» — твердо и спокойно сказала Камила. «Мне звонила Анастасия». Он несколько секунд стоял, окаменев. Чтобы его не видеть, Камила закрыла глаза, открыла их только когда дверь тихо хлопнула. Заиграл мобильный. Камила, как будто ею кто-то управлял, пошла на звук приятной музыки вызова. Новую музыку она установила несколько дней назад. «У тебя все в порядке?» — спросил Иван. Да. — сказала Камила. — У меня все в порядке. Ты дома? Дай Соне трубочку. Когда подруга ответила, Камила тихо попросила. — Приезжай, пожалуйста. И только потом заплакала.